САДИСТ ИВАН КУРКИН В. В. Личуткину Иван Куркин, если считать годы учебы в институте, уже двадцать с лишним лет жил в городе, но при случае, если спрашивали, по-прежнему говорил, что он деревенский. Не из деревни, а именно деревенский. Он, можно сказать, гордился этим, По крайней мере, его задевало, когда некоторые, не успев зацепиться за город, уже торопливо отмежевывались от деревни, как от чего-то не то чтобы постыдного. но ну, как бы ты, например, до шестнадцати лет в постель мочился. А что говорил Иван? Вот что не писатель, то деревенский. Это разве ни о чем не говорит? Статистика, хоть и недолюбливает ее у нас иногда, штука брату прямая. Жил Иван... Вроде бы грех жаловаться, уже пять лет как начальником цеха работал, и семья хорошая, и квартира, и уважение на работе было, и любил он свою работу, но не хватало чего-то, не выходила деревня из головы, ночами снилось, хотя умом он, конечно, понимал, что случись сейчас, скажут, переезжай в деревню, уже не сможет он жить там, потому как наполовину он уже городской, избалованный, нетерпеливый. а деревня, она терпеливых любит. Нужна какая-то середина, в пору такой вот душевной сумятицы, думал Иван, и чтобы в деревне было что-то от города, и в городе что-то от деревни, потому как все мы, если не в первом, то уж обязательно во втором или третьем поколении деревенские. Нужна какая-то середина, чтобы, сломя голову, как от чумы, не бежали мы в города, а в городе, чтобы не мучились, не томилась душа по деревне. Когда-то, наверное, будет так, — думал он, — найдут какую-то середину. Должно так быть, ибо русский человек с землей испокон веков связан, и без связи этой он уже не то чтобы не человек, но от этого многие наши потери. Это теперь уже всем ясно, хотя, может, и не все подают виду». Конечно, не постоянно Иван думал об этом. Закрутит, завертит работа, не недомыслий каких-нибудь. Покрутитесь-ка, повертитесь начальникам цеха. Но иногда вдруг такая щемящая тоска подступит. Словно запах парного молока почуешь, росистой травы, полыни и еще чего-то, чему названия не найдешь. Словом, детского, материнского. Конечно, не постоянно эта тоска тащила Ивана. но в последние годы все чаще и чаще такие мысли стали посещать его. Нет, в деревню переезжать он не собирался, он уже отрезанный ломоть. Другое дело, надо ли было отрезать, но деревня не выходила из головы. Особенно часто он начинал о ней думать, когда дело подходило к отпуску. Конечно, как начальник цеха он не имел с путевками особых проблем, но чем престижнее, что ли, он доставал путевки, тем больше почему-то томилась душа. Поехать бы хоть раз не в санаторий, не на юг, не в Прибалтику, не за границу, а как раньше, в родную деревню, домой. Двадцать с лишним лет, как уже в городе, а домой думалось и вырывалось иногда. Только о деревне, что даже жена однажды с укором заметила. «А мы с детьми для тебя не дом, что ли?» Пройтись по округе, сено покосить, огород поправить, и отойти душой, и родителям помочь, снова себя почувствовать ребенком малым. Но не было больше у Ивана Куркина родной деревни. В несколько лет развалилась, словно по ветриям, каким ее слезнуло. крапивой до да лопухами поросла. А какое село было! Куда разъехались, чего искали, чего нашли, Со злостью и горечью думал Иван об односельчанах. «Великие стройки, далекие земли кинулись осваивать. А свою-то деревню исконную набросили. А сам-то, сам, начинал корить он себя. А что сам? Малый, несмышленный был. А родители в школе о чем задумали? В спину толкали? Почему-то считалось, что только уж самый никудышний имел моральное право остаться в деревне». или уж калека какой, или придурок, даже школа так настраивала. Не мог Иван худого сказать о своих учителях, может, даже получше нынешних, а вот был и у них такой бзик — плохо учиться будешь, в деревне останешься. И все в города настраивали, да дальними краями соблазняли, так называемой романтикой, и чтобы непременно навстречу ветру, словно сладкой брагой, дурманили. У них, конечно, все больше в институты подталкивали, потому что в селе школа десятилетка была, а в соседних деревнях, где семилетки до восьмилетки, так на завод, в ГПТУ, да хоть куда, лишь бы в город, потому что там, будь ты хоть дворником, пьяницей, грузчиком в гастрономе, все равно как выше сортом. Гордости-то потом сколько было. Вся стена в школе около директорской. фотографиями выпускников была увешена. Этот у нас тот-то, а этот стал этим. От запада до востока наши и даже за границей даже свой маршал авиации был и боевой генерал-танкист. А традиционные вечера выпускников ими особо гордились. Кого на них только не было. Однажды даже член-корреспондент Академии наук приехал. изобретатель космической техники, о работе которого по причинам ее секретности в школе до поры до времени не знали. И верховодили на этих вечерах пудрили девчонкам мозги, выпендривались перед нынешними выпускниками студенты всевозможных престижных, сугубо городских вузов, а редкие студенты сельскохозяйственного института, сельхозники-навозники, скромно, как в старосортные, Переминались ноги на ногу в сторонке. Впрочем, даже третьи сортные. Второсортными были медики да педагоги. Эти, особенно девчонки, еще там и там могли оказаться, как повезет, какую изворотливость проявишь. Гордости было много. Так-то оно так. Гордиться было чем. Только догордились. Школу скоро закрыть пришлось. Некому в ней учиться стало. «А сам-то сам!» — сам снова пытался укорить себя Иван. «А что сам-то? Учился хорошо?» «И все, и в школе, и дома, и соседи одно долдонили. Ему непременно в институт надо, он далеко пойдет». «Ну ладно, пусть толкали в институт», — думал Иван. «Но ведь не в сельскохозяйственный толкали, и не в лесной, о котором серьезно подумывал сам, а в любой другой». Лишь бы в деревню не могло быть обратного ходу. Мать, правда, помалкивала, но зато упорствовал в агитации сосед, дядя Володя, Владимир Трофимович Корнев, колхозный парторг, какой-то дальний родственник. С такой-то светлой головой, если останешься, уважать перестану. Вон Петька у Юдиных в индустриальный поступил, а мы хуже. Как же Ивану было отстать от других? В институт и подался, хотя, сказать, особой охоты не было. Поступал так, для престижу больше. Можно сказать, для девок, которые его не больно-то вниманием жаловали, чтобы потом в каникулы не конюхам, а студентам на вечерке прийти, да еще авиационного института. И родитель все в спину толкал. В институт, в институт, мы намучились, ты хоть, может, человеком будешь. А теперь вот... Под старость-то мыкаются одни на чужой стороне на какой-то расхристанной железнодорожной станции. Ни город, ни деревня. «Мало свои агитировали», — с горечью вспоминал Иван. «По весне, с ведома и при содействии районных властей, что теперь особенно удивляло Ивана, присылали своих агитаторов сами институты и техникумы, соблазняя в будущем всевозможными привилегиями и благами». Случалось, опять-таки, не без ведома районных властей наезжали в райцентр даже приемные комиссии, совращая самых нерешительных. Все агитировали, а Петр Фролыч Суроваткин, закнутым за ремень пустым левым рукавом выцветшей гимнастерки, их председатель колхоза, лишь хмуро кряхтел, и потому, как не был красноречив, и потому, что никаких привилегий не мог обещать. ни в будущем, ни тем более уж в настоящем. Чем меньше оставалось в деревне людей, тем больше приходилось на них тяжелой и далеко не романтичной крестьянской работы, хотя вся она была преимущественно ветру навстречу. Так что ехать Ивану Куркину теперь было некуда. Правда, некоторые ездили в чужие деревни, снимали на лето пустые дома. А что говорили они? В чужом доме даже лучше. Родным надо угодить, подчиниться их ритму жизни, садиться, куда посадят, в гости по родственникам надо ходить, кого, может, и не рад видеть. А потом, глядишь, они еще к тебе в город притащатся. Да и вообще с родственниками-то больше проблем, чем отдыха. А тут заплатил червонец второй, и не лезь в мою жизнь, потому как я хочу отдыхать по-своему». Да и молочко-то с мясом, я выберу, какое мне понравится. Мы как сироты. Часто думал по ночам Иван. В последнее время его стало мучить бессонница. Да, мы как сироты. Ведь родная деревня, если подумать, вторая мать. И приехать в нее даже раз в десять лет — это как мать навестить. Она и заменяла человеку мать, когда та рано или поздно уходила в могилу. Сироты мы. Дети разоренных деревень, — свербило в голове, — полстраны, сироты. По недоумию или злого умыслу делал. Кто позвал нас из родных деревень, из родных гнезд, а потом уж без нас разорил их, объявив бесперспективными? Конечно, испокон веков деревня питала города, так оно и должно быть. Но зачем зарить гнезда? И городу ведь скоро вздохнуть будет нечем, негде будет взять свежие силы. Иван с горькой злостью вспомнил, как их район то разукрупняли, то, наоборот, укрупняли, то соединяли с соседними. Районные организации кочевали из села в село, каждый раз отрывая от себя самых верных и испытанных работников. Разукрупнялись и укрупнялись колхозы и совхозы, а за каких-то десять лет хоть шаром покати. Кто будет переезжать в соседнее село, где никто тебе дома не построил, а самому ставить? Нормальные люди в жизни раз стройку затевают и с прицелом не только на себя, но и на детей своих, да и внуков. Кто будет переезжать в соседнее село, когда рядом железнодорожная станция, и пусть маленькие, а потому, может, еще более соблазнительные, по-деревенски привычные города. А в поезд только сядь, он далеко тебя увезет. Иван вспомнил, как из деревни, она так и звалась, Куркина, намаявшись в соседний городишко уехали друг за другом, по сути дела, последними, его двоюродный брат с сестрой, горемычные военные сироты, конопатые, нескладные, с белесыми ресницами, заведующей фермой и лучшая доярка колхоза, перетерпевшие и вынесшие на своих плечах самую отчаянную послевоенную разруху, а теперь вот оскорбленные этой неперспективностью. Брат еще как-то прижился в городе, потому как на местном заводике в подсобном хозяйстве лошади были. А она так и не свыклась. Уже никак лет пятнадцать, как в городе, А все разговоры про коров, да уехать бы назад, но вернуться некуда. Жутковатый, поросший крапивой пустырь, даже родник с котом затоптан. Не зря, говорят, земля слухом полнится. Лет пять назад остановилась под окнами белая Волга, и вышел из нее мужчина. Сразу видно начальник, шуба богатая, шапка из пыжика. «Здравствуйте, Лидия Николаевна». и поклонился чуть ли не до земли. Испугалась даже. Оказалось, сам директор вновь образованного совхоза, аж из-под самого Челябинска, на ферме работать некому. Прослышал пробывшую бывшую доярку орденоноску в соседней области. За триста слишком верст прикатил. С силой усадил свою Волгу, повез совхоз, ферму показал, клуб. А что ей теперь клуб-то? трехкомнатным домом соблазнил. Вернулась. Целый год проплакала. И к коровкам хочется. И отрываться от дочери до родных под старость лет в чужие места боязно. И директора совхоза жалко. И в то же время больно уж хорошо у него, и машины разные. Боюсь, не справлюсь, как бы не опозориться. Иван помнил, как с матюгами и со слезами на глазах Собрался в такую переселенческую дорогу отец, сельский служащий, исконный крестьянин. Иван только недавно, когда ему предложили работу с повышением в должности на таком же заводе в соседней области, понял, как тому трудно было отрываться от привычного места, а то от земли. Сейчас отец работал выпивохой, вахтером на консервном заводе. Сутки дави задницы и табуретку, трое спи. Как тут не запить с крестьянской непривычки? А тогда у него лопнуло терпение воровски косить для коровушки-кормилицы. Без нее ведь в те времена в деревне не протянуть. Воровски расти для себя и для страны скот. Теперь вот опомнились. Держи хоть две коровы, хоть полон двор свиней, овец и птицы разной. А руки уже отбиты. Да и мы уже научились без стыда, слава богу, Дороги стали хорошими, поехать в город докупить да там, не ломая хребта, молочка да маслица, даже и хлебца для поросенка. А то он Иван видел, как по осени деятель потребительской кооперации слезно, без зелени, без витаминов останутся, выколачивал вагон, чтобы из пригородного совхоза отгрузить капусту в сельский район, который в старину тем и славился, что она росла там чуть ли не в тележное колесо. Иван с горечью вспоминал, как они косили. Все больше в сентябре, а то и к октябрю. Бывало уже по снегу, а все равно крадучись, потому как потом могут сказать, что в июле накосил, и отобрать сена. Иван вспомнил, как отец гордый и смелый человек, получивший орден Красной Звезды за оборону Москвы, когда ордена еще редко давали, униженно прятался по оврагам до да балкам, от всевозможных объездчиков, а трава потом все равно пропадала. Отец никак не мог этого понять, когда его начинали стыдить самым святым, что так лучше для страны, для народа, когда трава сгниет на корню, а его и чужие дети по этой причине останутся без молока. Он тогда и начал пить, потому что душа была сметена и унижена, изудили руки по крестьянской работе. Это в роду у них, говорят. Все Куркины были такими. Иван жалел отца, но ездил к нему редко. Не лежала у него душа к этой замызганной станции. Он сам замечал, что не то чтобы поостыл к родителям, а словно они стали какие-то другие, станционные, что ли. Или он сам того не осознавая, не мог простить им, что они лишили его родины. хотя в чем их вина-то? Вины не было, но Иван до сих пор не мог простить отцу, что тот так легко. Всего за триста рублей продал дом, самый старый и большой в деревне, с которого, по сути, и начиналась она, из колотых лиственниц, на два сруба, с такими же рубленными синями посредине. Дом ставил еще его прапрадед, переселенец из Пензенской губернии, а под Пензу они в свое время откуда-то с севера попали, судя по говору, из-под Новгорода. Хотя и под Москвой Иван узнал случайно и удивился, деревня Куркина есть. Продал какому-то приезжему вертопраху, которого, как выяснил потом Иван, уже через год в деревне не было. Иван пытался остановить отца. писал издалека, просил не торопиться с продажей, что в конце концов отдаст он ему эти триста рублей. Но отец по крестьянской своей прижимистости не мог понять, как это. Дум, по сути дела, ничей будет стоять, чтобы в него наезжать только несколько раз в году, а то и раз в несколько лет, и поскорее продал. И Иван теперь часто думал, Поехал бы он тогда к отцу срочно, сохранил, оставил дом за собой. Может, глядя на него, и еще кто так бы поступил, а кто, может, вообще бы не уехал. И, может, не развалилась бы так быстро деревня, какое-то время продержалась. И кто знает, может, вернулся бы он туда сам со временем. Не раз ведь приходили такие мысли, особенно когда без квартиры мыкался. И, глядишь, сохранилась бы деревня. Что может один человек? Иногда может. Человек с высшим инженерным образованием для нее бы много значил. Но не успел Иван тогда. Отец словно боялся, что пустой дом в деревне может поманить их обратно, и поскорее обрубил все концы. До сих пор Иван не мог простить этого отцу, ведь не умирали же без этих трехсот рублей с голоду. Иван с новой болью вспоминал о порушенном родительском доме, когда приходила пора отпуска, да и в субботу-воскресенье. Что делать? На заводе у них была популярна рыбалка. Садились в автобусы и ехали на далекие озера, и зимой, и летом. Но рыбачить Иван не то что не любил, не хватало терпения. Как это без дела просидеть весь день? Другое дело грибы. Но они ведь одна-две недели в году. ходить по гостям, смотреть без конца телевизор, до да козла забивать у подъезда, не заметишь, как сопьешься. И вот однажды у троллейбусной остановки Иван наткнулся на объявление на столбе. Продавали участок с недостроенным домом в коллективном саду. Иван вдруг заволновался, как будто всю жизнь только и ждал этого объявления. Списал телефон и, как предлагалось в объявлении, После пяти позвонил. Ответила женщина. Она сказала, что сад восемь соток. Теперь нет таких, все больше шесть, а то и четыре, и даже три. Такой большой нарезали, потому что овраг глубоченный посередине проходил. Но его засыпали, теперь и следов нет. Сад с краю кооператива на возвышенном месте, почти у реки, за рекой лес и поля. Дом сосновый сруб, подведен под крышу, даже потолок есть. Яблони уже через год начнут плодоносить, да и недорого. Женщина назвала цену. Хотя обычно запрашивают больше той суммы, за которую потом отдают, Иван понимал, что и запрошенная цена недорого. Это его и смутило, как бы не было какого подвоха. — А почему же тогда продаете? — осторожно спросил он. Да кто бы такой сад стал продавать, вздохнула женщина, если бы не нужда. С мужем развелись. У него теперь другой сад, горько усмехнулась она, а я в другой город приезжаю. Голос у женщины дрогнул. Иван шел домой, словно на крыльях летел. Самостоятельный мужик, а волновался, как ребенок, понимал, что делает плохо, но по пути воровски, оглянувшись. Не видит ли кто, сорвался столба объявления. Вдруг кто еще позарится? Хотелось скорее сказать жене, а боялся. Вдруг не согласится. Вдруг обсмеет. После ужина смотрели телевизор. Многосерийную картину, не как серии в шесть. Это еще ничего. А то и двенадцать бывает. Теперь даже название этому нашли. Сериал. Ивану было стыдно перед самим собой. Взрослый человек. и он никому не признавался в том, что это иностранное слово каждый раз почему-то вызывало у него нехорошие ассоциации с одним русским словом. Один дяденька из телевидения даже по радио как-то выступал, что телевидение в будущем будет уделять сериалам еще большее внимания, так как они очень полюбили зрителям. «Бывают, конечно, и хорошие многосерийные картины», — попытался Иван спорить сам с собой. и ведь хорошую книгу мы читаем тоже не в один день. Но каждый раз, когда он в телевизионной программе натыкался на сообщение об очередном сериале, внутренне ежился, потому как в большинстве своем они обладали лишь одним притягательным или даже магическим свойством. Уставишься в голубой экран, как кролик в пасть удава, никто вроде тебя не заставляет, а оторваться не можешь. А вдруг дальше что интересное будет? А потом проклинаешь себя и ложишься спать с дурной головой и с твердым решением, что уж завтра ни в коем случае не будешь смотреть продолжение. А завтра вновь безропотно, под каким-нибудь предлогом обманув себя, уставишься в телевизор. А на женщин и детей эти сериалы вообще действуют как наркотики. Не хуже там какого-нибудь гашиша или марихуаны. В часы сериалов не только прийти к кому... Позвонить боишься, нарвешься на раздражение. Раньше Иван любил смотреть футбол, пока тот еще был по-юношески чистым, пока еще футболисты больше думали об игре, о болельщиках, а не о гонорарах за игру, о машинах и квартирах. И чем хуже играли, тем больше эта волна их захлестывала. Сами виноваты, избаловали, думал Иван. И в газетах даже уже редко прочтешь о самом футболе. а все больше о дрязгах вокруг него, о скандальных переходах футболистов из команды в команду в поисках лучших жизненных благ. Впрочем, что говорить, и болельщик пошел другой. Жена же Ивана, Маша, панически боялась футбольных матчей. Перед ними, комкая все свои прежние планы, она лихорадочно затевала большую стирку или уборку квартиры. ибо по телевизионной программе безошибочно предсказывал время очередной аварии на теплоцентрале, как правило, во время очередного футбольного или хоккейного матча, когда всевозможные дежурные покидают свои рабочие места, доверяя их многохваленной автоматике. Итак, они смотрели сериал. Картина была не наша, французская, называлась «Жизнь Берлиоза». Иван смотрел картину «Урывками». И не только без удовольствия, но даже с брезгливостью, что ли, и лишь из любопытства. Выходило по фильму, что Берлиоз этот был не иначе, как сумасшедший или маньяк. С дикими глазами он приезжал из города в город, и в каждом только и делал, что бегал за бабами, и бегал как-то не по-человечески, а как кабель какой-нибудь. И когда он только успевал музыку писать, и Ивану было неловко за него». он не мог поверить, душа не могла согласиться, чтобы вот такой, то ли полусумасшедший, то ли сексуальный маньяк мог написать такую прекрасную музыку. Иван не поленился. После работы специально зашел, купил пластинку с музыкой Берлиоза, чтобы послушать ее не отрывками. Музыка ему очень понравилась, и его удивление переросло в возмущение, тем более, что до этого Он уже смотрел один подобный многосерийный телефильм о Вальтере, кажется. И тот был каким-то полусумасшедшим. Ну ладно, хрен с ними, с французами. В конце концов, их дело. Но мы-то зачем покупаем такое? Неужели никому не ясно, что создатели фильма сознательно опошляли, упрощали того и другого, интересовались лишь их исподним? Ивану по-крестьянски не нравилось это. Ему неловко было смотреть этот фильм, словно он в щеку подсматривал в чужую спальню. Или он еще купили фильм «Месье Робинзон». Иван в заводском профилактории случайно посмотрел его и все боялся, как бы на него не пошел сынишка. Иван вышел на кухню и стал читать газету «Труд», которую он выписывал из года в год. И надо же, на четвертой странице «Советы молодому садоводу». В них не было ничего особенного. Он с детства все это знал. Но сейчас с волнением раз и еще раз прочитал статью, как обрезать плодовые деревья. А то вон еще слышал специальный журнал «Приусадебное хозяйство» стали выпускать. «Маш!» — не выдержал, — высунулся он в дверь. «Брось ты эту ерунду! Иди сюда, разговор есть!» Жена послушно выключила телевизор. Она тоже смотрела фильм без видимого удовольствия. Так, от нечего делать. Хотя сказать, что ей нечего было делать, тоже нельзя. У хозяйки в доме всегда дела найдутся. «Только не смейся», — волнуясь, предупредил он. «Объявление я сегодня вычитал. Сад, огород продают. В хорошем месте, с домом. Он почему-то стеснялся называть все это дачей, хотя в объявлении так и было написано «дача». «Может, подождем с машиной? Некуда нам ездить, так, для форсу больше, чтобы от других не отставать. Задумали ведь?» Он боялся, что жена упрется, это ее идея купить машину. Но она даже не удивилась, лишь спросила, «Дорого небось?» «Да нет», — обрадовался он, — «наоборот, можно сказать, по дешевке. Такого случая больше не будет». «А ты откуда знаешь?» «Да звонил я уже», — смутился он. С семьей у них не получилось, вот по дешевке отдают. Конечно, вроде бы нехорошо на чужом несчастье наживаться, но, с другой стороны, может, наоборот, людям поможем. Да и она, говорит, хотелось, чтобы в хорошие руки попало. Обрадовался и сынишка. Петька, в честь деда названный, восьмой класс пойдет. Он ездил в сад к кому-то из товарищей и имел об этом свое представление». Иван не стал откладывать долгий ящик. Тут же позвонил. «Вдруг кто перехватит?» «Договорились, что в субботу поедут смотреть». Но не выдержал. «На завтра после работы поехал один».